Глава 10. Виктор Асов и начало движения в Войде. Звездорак неслышно развернулся, сошел с орбиты звезды и устремился прочь. Нинель почувствовала, как ее вдавило в кресло без возможности пошевелиться. «Цейфике, вы как?» — спросила Нинель, включая внутреннюю связь. «Меня сильно придавило к креслу не пошевелиться», – пожаловался Эйчус. «Я с тобой согласен. Меня тоже», – проговорил Бельгаус. «Посмотрите-ка за окно. Картинка космоса размылась. Появились белые облака. Скорее всего, мы уже около какой-нибудь планеты. Только в атмосфере планеты могут быть облака», – авторитетно заявил Бельгаус. «Не факт», – проговорила Нинель. «Я была в галактике Млечный Путь. Там каждое звездное скопление в центре имеет облачные, непроницаемые для света космические образования». «Я тоже сталкивался с космическими облаками. Они располагаются прямо по центральной линии галактической нити, струны. Они освещены внутренним светом и смотрятся, как светящиеся золотые шары огромных размеров». Иногда даже приходилось пересекать границу облачности. Но белый свет был настолько ярким, что долго находиться там было нельзя. Даже в специальном костюме. Поделился своим воспоминанием Иичус. Звездорак начал испытывать лёгкую вибрацию. «Хоть бы не развалился!» Нинель начала молиться, откуда-то из глубин памяти пришли слова молитвы. Однако уникамбес начал компенсировать увеличение ускорения. Стало легче, но за окном отдельные облака превратились в густой белый туман. Ярси, какова скорость звездорака? «Скорость нашего корабля приближается к скорости 250 тысяч километров в секунду». Нинель запаниковала. Известно, что эта скорость недостижима и что с дальнейшим увеличением массы тела переходит в энергию. «Ярси, ты же знаешь теорию относительности Эйнштейна?» «Конечно, но в вакууме такая скорость может достигаться безболезненно для материальных объектов, в том числе для звездорака и вас». Нинель почудилась, что помощница улыбается. «Командир-капитан, вас что-то пугает?» – спросил Эйчус. «При выходе на галактическую струну моё тело достигает скорости 500 тысяч километров в секунду, и оно не распадается на атомы». «Я вас понимаю, но вы другие, вы не такие, как я. Мой мир – мир малых скоростей. Для нас, чтобы оторваться от Земли, скорость ракеты должна быть всего около 8 километров в секунду». «Какая маленькая планетка!» – удивился Бельгаус. «Я понимаю, о чем вы говорите, и чего не знает наш командир». «Чего же это я не знаю такого, что знаете вы?» Нинель произнесла эти слова и прикусила язык. Она поняла, что вообще мало чего знает. Ее знаний не хватает, чтобы понять, почему при скорости, близкой к скорости света, она все еще жива. И даже перегрузка компенсируется уникамбезом. Она не знает, что такое галактические струны, которые чинит Эйчус, или как можно накачивать водород в ядро звезды, чтобы поддержать его жизнедеятельность. «Командир, ты просто не знаешь, что гравитационное поле у разных звезд, планет, звездных систем, галактик – разное. В нашей Вселенной есть такие области, где силы гравитации равны нулю». «Вдоль всего войда, где мы сейчас двигаемся, как раз есть такая область, где силы гравитации равны нулю», – добавил Белтрукс. «Час от часу не легче», – подумала Нинель. «Дожила. Цифики меня учат». «А почему ты подумала, что они по интеллекту ниже тебя?» – съязвило подсознание. «Как видишь, они намного умнее тебя. Учись, слушай. Ничего зазорного в этом нет». «Сейчас мы движемся по войду, в центральной части которого не действуют силы притяжения?» – переспросила Нинель. Ей, конечно, было неудобно, но она любила учиться, ведь знания лишними не бывают. «Совершенно так», – подтвердил Эйчус. «За то время, пока мы находимся в полете и в звездораке, мы преодолели миллионы километров, и с увеличением скорости расстояние еще увеличится. Наш пертутинец, белый, уж постарается, чтобы мы вовремя прибыли прямо в зал свободы и справедливости, прямо в слово «злат». «Вы так говорите, будто бывали в городе слово Злат», – проговорила Нинель. «Отвечайте, вы там бывали?» «Как тебе объяснить?» – слегка сконфуженно проговорил Эйчус. «Конечно, я там бывал и не раз, ведь я контролирую все нити, струны галактики. И если что-то случается, то меня тотчас вызывают». «Я много раз бывал, много раз выступал, ведь работа со струнами затрагивает огромное количество планетарно-звёздных систем, просто звёздных систем разного класса и т.д.» «Моя работа требует знаний и строгого учёта, добавляемого в ядро холодеющей звезды водорода». Начал Бельгаус. Планетарные системы в основном сохранились около «красных звёзд» так как температура поверхности этих звезд является приемлемой для проживающих на планетах естественных цивилизаций. Скоро эти звезды погаснут. А что делать обитаемым планетам? Переселяться на другие планеты? Это не выход. Наши разработчики предложили более простой способ – добавлять понемножку водород в топку звезды, так сказать, поддерживать звезду на уровне теплового горения. «Здорово, молодцы. Они все знают и все умеют, а я в полном неведении, что происходит», — возмутилась Нинель. «Почему вы мне ничего такого не рассказали?» «Случая не было», — оправдываясь, сказал Бельгаус. «Вполне возможно, что в соседней вселенной нет наших технологий, поэтому решили добыть их силой. Вот и думают объявить войну». Внутри у Нинель все бушевало, но она понимала, что напрасно. Ведь она со своей Солнечной системой бесконечно отстала от мировых космических проблем. «Неужели моя задача будет состоять лишь в том, чтобы учиться, а потом принести эти знания в свой мир, в свою галактику?» Она расстроилась, говорить больше не хотелось, и она задремала. Виктор Асов «Да, это молодой» очень перспективный и очень умный молодой человек. Нинель льстила, что он обратил внимание именно на неё, ведь на курсе у них было много девушек, он нравился всем. На семинаре по практике пилотирования звездолётов класса «Б» он сел рядом с Нинель и по любому вопросу обращался к ней. Она смущалась, ведь она ещё помнила об Артуре, но смотреть в голубые глаза Асова было так приятно, После семинара Виктор предложил ее проводить. Они гуляли по аллее героев в парке «Герои космоса», останавливались около каждого памятного знака и перебой читали о Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Бруне Хау, Георгии Московском. «Сколько у нас героев космоса, и все такие выдающиеся люди!» — проговорила Нинель. Щеки ее раскраснелись, ветерок играл пушистыми волосами, где среди прядей были скрыты виртуальные подсветки. Военная форма Академии выгодно подчеркивала ее стройную фигуру. Неожиданно из соседней аллеи показалась знакомая фигура Артура. Нинель схватила Асова за руку, и они, пробежав между деревьями, остановились рядом с баннером, где был нарисован план парка. «Мы от кого-то убегали?» Слегка недоумевая спросил Асов. «Да, мы убегали от моего парня», – откровенно ответила Нинель. Видимо, решив, что теперь ему всё можно, Асов осторожно поцеловал девушку. Нинель вырвалась из объятий и окрылённая поцелуем побежала по аллее к выходу из парка. Она ничего не видела. Сердце пело. «Через пятнадцать минут звезда Рак достигнет пределов центрального звёздного скопления. Всем подготовиться к посадке в городе Слово-Злат». «Где я?» – спросила Нинель, открывая глаза. Так не хотелось расставаться с иллюзией, где все было так реально. А Ярси звенела на тонкой ноте. «Помощница!» – проговорил Эйчус. «Почему мы не можем приземлиться прямо в Зале Свободы и Справедливости?» «Город Слово-Злат подвергся нападению. Половина зданий разрушена протонно-нейтронной бомбардировкой. Все маги, представители всех цивилизаций данной вселенной – «Погибли. Я не советую вам покидать Звездорак. На улицах города орудуют чужие». Звездорак входил в плотные слои атмосферы. Началась сильная вибрация. «Ярси, выведи Белого из команды Звездорака. Он нужен здесь», — приказала Нинель. «Это трудно, но я попробую». Ярси исчезла, а свечение стало красным и плотным. «Командир-капитан, выводить Белого из режима пилотирования очень опасно», – проговорила Ичус. «Звезда Рак может сорваться в штопор и потерпеть крушение». «Ярси, переведи Звезда Рак в режим планирования над центральной площадью города». Нинель не могла ждать, нужно действовать немедленно. Однако Ярси не отвечала. Только красное свечение над столом усиливалось. «Командир-капитан, я помогу Ярсе», — предложил Эйчус. «Каким образом?» «Я выйду за пределы Звездорака и раскрою тормозной парашют, что остановит его в верхних слоях атмосферы планеты, превратив Звездорак в самолет». «Действуй!» Нинель хотела подняться из капсулы, но Эйчус рукой остановил ее. «Вам нельзя!» Вы с Бельгаузом слишком хрупкие создания.